Иннокентий вздохнул, повернулся к ней и тихо сказал «Маша, мне нужно с тобой кое о чем поговорить». И по тону, и выражению кентьевского лица, совсем ему не свойственным, Маша поняла, что все усилия, затраченные другом на выманивание ее с помощью живительного обжигающего бульона и ледяной водки из того сумрачного леса, где она бродит последние несколько месяцев, пропали в суй. Сердце ухнуло вниз и замерло. «Сядь, пожалуйста», — сказала Кенти, и сел рядом, положив большие красивые руки на стол перед собой. «Есть кое-что, чего ты обо мне не знаешь. Мне казалось это несущественным. Думаю, оно и является несущественным». «Кентий», — глухо сказала Маша, — «говори уже». Кентий выдохнул, поднял на нее глаза и попытался улыбнуться. «Это про мою родню, Маша. Ты никогда не интересовалась, но они... Моя семья из староверов. Мой прадед давал денег на постройку церкви на Басманной. Прабабка из староверческой общины на Урале. Это все было не слишком важным. Я ведь человек не сильно верующий. Но мой отец...» Иннокентий не отрывал взгляда от своих рук. Вот почему я так редко приглашал тебя к себе в гости в детстве. Маша смотрела на него завороженно. Сотни, да что там, тысячи набравшихся за детство и отрочество воспоминаний одновременно, как белуги на нерест стали подниматься на поверхность, картинками вставали перед глазами. Отец Иннокентия всегда при окладистой бороде, так подходящий всему его такому истинно русскому облику. Мать, приходящая домой вечером с сумками из магазина, а на голове, несмотря на весенние уже дни, тугой платок. Темная икона на кухне, запах старых книг в доме, их траченные временем коричневые корешки с золотым тиснением на верхних полках, куда не может дотянуться детская рука. Защита диплома Иннокентия пару лет назад. Поздравление заведующего кафедрой. Ваш диплом, юноша, тянет на диссертацию. Господи, как же она не догадалась раньше. Ведь и про ее диплом ей сказали почти то же самое. Его помешанность на раскольниках, бесконечной истории про них страшные, загадочные, иногда даже забавные, все это не могло не иметь корней, как и ее нацеленность на маньяков. Маша смотрела на Иннокентия и не совсем узнавала. Он будто вырос, еще став совсем огромным, заполнившим все пространство кухни. В нем оказались свои бездны, о которых она не подозревала. — Маш, не смотри на меня так, будто я подвластен темным силам. Это всего лишь ответвление православия, пусть даже с тяжелой историей. Но не стало бы ты на меня так смотреть, если б я признался тебя в том, что я протестант. Тем более я не религиозен, ты же знаешь. Я прежде всего историк. Маша сглотнула. Твой прадед участвовал в постройке храма на Басманной? Иннокентий провел рукой по лицу. Да, об этом я и хотел с тобой поговорить. Ко мне приходили люди, то есть человек, глава церкви. Он попросил меня поговорить с тобой, дабы убедить, что маньяк, так сказать, не из наших. Пока сыщики не наломали дров, пока не появились статьи в газетах, ведь староверческие общины только-только начали развиваться, стали возвращаться на родину раскольники из Штатов и Южной Америки, заново отстраиваться церкви. И все это может оборваться из-за глупого предубеждения, из-за сплетен, пустых слухов, наконец».